А вот и самолет. Это мне Маша трубку, да, приглашает на посадку. Он вышел на летное поле. Шум стоял адский. Два реактивных двигателя работали на полную мощность, и можно было только поражаться, как это бедные человеческие уши выдерживают такое количество децибелов. Сколько их может быть? Он терпеливо поднялся по трапу. Внутри самолёта немного тише. Пассажиров мало. Он выбрал себе удобное место, приткушая, что через несколько минут вознесётся в небо. Посмотрел на часы. 7:20. Смарозд задрожал. С тёрдыцы закрыл дверь. Самолет Покатился по дорожке, выруливая на взлетную полосу. Он поудобнее устроился в кресле и закрыл глаза. Прошла минута. Это что ему показалось? Как будто кричат. Он открыл глаза, над ним склонилась очаровательная стюардесса. Она улыбалась. В руке у неё был конверт из господин Вольфген Лагде. Только в ну, в самую последнюю минуту для вас пришло письмо. Стьордесс протянула конверт. Он с трудом скрыл его от дрожащей руки. Стьордесс всё ещё стояла над ним и улыбалась. В конверте был листок бумаги, на котором было напечатано несколько слов. Вы упустили одну мелочь. Весьма сожалею. Майор Винтиль мрачно. Помашка выпала из рук. Он был так условнован, что не заметил, как самолёт остановился. Отемоторы продолжали леветь. Он поднял глаза. Возле него все так же улыбаясь стояла Стьердес. В этот момент он почувствовал, как кто-то легко прикоснулся к его правому боку, потом к правому плечу. Он хотел сунуть руку в карман, но другая рука, оказавшаяся быстрее, решительно пресекла эту попытку. И чей это былос? Шепнул ему на ухо. Нет смысла устраивать здесь спектакль. Подчиняйтесь. Кто-то быстро обшарил его карманы. Ничего подозрительного, кроме маленькой капсулы, которой он попытался было воспользоваться. Капсула исчезла в чем-то чужом кармане. Теперь все было кончено. Естественно, должно было начаться что-то другое: допросы, заявления, ученые ставки, признания. Да, он знал, что ему придется признаться. В конце концов, он не был столь уверен, что его попытка воспользоваться капсулой была действительно попыткой. Он как бы сделал эту попытку для другого существа, для своего другого я, перед которым ему приходилось время от времени держать ответ. Он должен был бы раньше сунуть руку в карман и сделать это гораздо быстрее, тогда бы он опередил противника. Кто хочет по-настоящему, тот добьется своего. Но есть такие, что хоть это тво по-настоящему. Есть. Ну, уж можно, можно. Наверное, они мало ожи его. Было-то и не так страшаться смерти. Они отдают свою жизнь с возмутительной покорностью. А он он пожилой человек. Да, да, пожилой. И цепляется за неё.